Глава пятая. Всё началось с жирафа. В начале учебного года Забелину с классом пошли в зоопарк. Когда вернулись домой, Егор повалился на диван, а Лёнька принялся набрасывать скетчи в своём альбоме. Альбомов у него гора. Рисунки обычно незаконченные, так, беглые наброски — Но в этот раз Лёнька возился долго, и Егор встал поглядеть, над чем он трудится. На первой странице плыли дельфины, дальше скалился тигр, а на следующей была нарисована мама. Она кормила жирафа морковкой. Жираф у Лёньки получился очень здорово, с длинным фиолетовым языком, которым он обхватывал морковь. Мама вышла похуже, но это было неважно. На скамейке перед вольером Егор увидел их самих силуэтами. Он в любимой красной кепке Лёнька со своими девчоночами кудрями до плеч. Рисунок, честно говоря, был куда слабее обычных Лёнькиных, и маму он скопировал по памяти с бумажной фотографией. Даже кулон нарисовал, но этот посредственный рисунок, как волшебное зелёное стёклышко, вдруг изменил весь прошедший день. На несколько минут Егор поверил, что они ходили в зоопарк не с классом, а с мамой. Ёлки-палки, как же это было здорово! Он словно бы вспомнил, как они вместе смотрели представление в дельфинарии, и как бродили по обезьяннику, и как им махал орангутанг и смешно оттопыривал длинную губу, и как они объедались в кафешке мороженым и картошкой фри. Отец запрещал есть картошку фри. говорил помоечная жратва. Но с мамой все было по-другому. Она ничего не запрещала. С ней было по-настоящему весело. «Моща!» — с тихим восхищением сказал Егор. Ленька засиял. «Нарисуй еще!» Отец увидел рисунки через неделю. К этому времени к зоопарку присоединился поход в кино. Они смотрели с мамой Мстителей. «Это кто?» — спросил отец, ткнув в маму. Братья недоверчиво уставились на него. «Кто, кто?» — сказала бабушка, подойдя и заглянув через плечо. «Нина, не узнаешь, что ли?» И осеклась, поймав взгляд отца. Он вернул альбом Леньке, ничего не сказав. Но егор вдруг представилась как отец ночью прокрадывается в их комнату с ластиком и стирает маму. оставляя грязное пятно. Впервые в жизни Егор позавидовал способностям брата. Он никогда не хотел учиться рисовать. Но теперь у Леньки была своя мама. Конечно, он ею щедро делился, и на всех рисунках присутствовал и Егор. Но всё равно это было не то. «А помнишь, как мама нас на детскую площадку водила?» — спросил Егор однажды вечером. — Мы шли далеко, даже на трамвай проехали то ли остановку, то ли две. ну Там ещё была горка в виде корабля. — Нет, не помню. Лёнька оторвался от уроков и с любопытством взглянул на него. — Точно корабля? Говоря по правде, Егор не помнил, был ли там на самом деле корабль, или ему хотелось, чтобы он там был. Но чем напряжением вспоминал, тем быстрее размывался в памяти этот эпизод. Он уже не мог сказать, катались ли они с горки, везла ли их мама или бабушка. Стоп, хватит. Егор испуганно приказал себе перестать вспоминать. «Ну, расскажи про корабль», — поторопил Лёнька. «Бригантина», — с неожиданной уверенностью сказал Егор. Он вдруг увидел воочию, как это было. Лето, солнце, они следуют бригантину, которая кажется огромной, как настоящий теплоход. А мама, приставив ладонь козырьком к колбу, снизу наблюдает за ними. «А еще там был пират! Ну, фигура пирата на носу!» в Взахлеб рассказывал Егор. «Он крутился вокруг своей оси, и нужно было уклоняться от его костыля». Он увидел этого пирата с облупившимся деревянным носом, услышал скрип его единственной ноги. Лёнька смотрел на него с тем же восхищением, с каким Егор разглядывал его рисунки. И всё, что Егор рассказывал, становилось правдой. Как им продали тёплую колу в киоске, как они валялись прямо на траве, без подстилки, и у Лёньки кола пошла носом. Если бы в эту минуту кто-нибудь спросил Егора, зачем он выдумывает, мальчик не понял бы, о чём его спрашивают. Он же помнил, что на коленках штанишек остались травяные пятна, и дома бабушка ругалась, что они не отстирываются. Из маленьких крупиц воспоминаний Егор научился выращивать кристаллы небывалой красоты. Лёнька готов был слушать его истории бесконечно. Егор рассчитал так. Он помнит себя где-то с двух с половиной лет. Значит, у них было целых полтора года с мамой. Не так уж мало. Он старательно припоминал, не водила ли их мама в цирк, но в конце концов с грустью решил, что для этого они были слишком маленькие. Зато они ходили в гости к какой-то маминой подруге в зелёном балахоне, кормили лебедей в парковом пруду, ездили по очереди верхом на лошади, хотя мама очень боялась и твердила, что лучше бы они выбрали пони. Игор легко мог бы вспомнить, что лошадь понесла голопом, но он удержался, и владелец разрешил им с Ленькой кататься целый год. Однако он интуитивно понимал, одно единственное такое преувеличение — подарит короткую радость, за которую придётся расплачиваться рухнувшим миром его воспоминаний. Если он выдумал про маму что-то одно, значит, выдумал и всё остальное. И Егор вспоминал историю о ней очень осторожно, не переходя границ реальности. Со временем его аудитория расширилась. К удивлению Егора, его полюбила слушать и бабушка. Она как ребёнок ахала, всплескивала руками, кивала и смеялась в нужных местах. Егор от такого внимания охватывал вдохновение. Однако он по-прежнему следил, чтобы его не заносило. Однажды, в конце февраля, они ужинали вместе. Он, Лёнька, отец и бабушка. К этому времени отношения у Егора с отцом до того обострились, что Егор старался не садиться с ним за один стол. Но в тот день отец как-то притих, бабушка напекла пирогов, они пили сладкий чай, обменивались шутками с Лёнькой, и всё было хорошо. «А помнишь, мама пекла шарлотку?» «Нет». У Лёньки обрадованно заблестели глаза в предвкушении нового воспоминания. Шарлотку пекли на уроках труда девчонки. Но в тот день трудовик у мальчиков заболел, и класс объединили. Лёнька этого помнить не мог. Бабушка водила его к стоматологу. Егор начал рассказывать медленно, настраиваясь на правильную волну. — У нас вроде груши были вместо яблок, нет? — вдруг сказал Лёнька. — Мы спекли неправильную шарлотку. — Точно! — облегчённо выдохнул Егор. и, словно настроившись по камертону, завёл-запел своё воспоминание. Как они испачкались в муке, и мама отмывала их в раковине, и они выкладывали буквы из хвостиков в груш. Он сам не мог бы объяснить, откуда берёт эти подробности. Но Лёнька кивал, и бабушка посмеивалась. Только отец мрачнел с каждой минутой. Егор не замечал этого, разливаясь соловьём. Взяли пирог и пошли к Вере. Отец с силой шарахнул кулаком по столу. «Ты зачем врешь?» — свистящим шепотом проговорил он. «Никогда такого не было!» Егор широко раскрыл глаза. «Было? Просто это все без тебя происходило!» «Не было!» — заорал отец в полный голос. Братья отшатнулись. «Никогда в жизни эта сука с вами ничего не пекла!» За столом повисла тишина, и в этой тишине Егор сказал, ужасаясь самому себе. «Сука, это ты, пап!» О том, что началось после этих слов, он старался не вспоминать. Его поразила ненависть в лице отца, когда тот выкрикнул свое мерзкое ругательство. Егор понял, что не может припомнить случая, когда отец сказал бы о маме доброе слово. Или улыбнулся при упоминании ее имени. Или хоть как-нибудь показал, что скучает по ней. В памяти всплыли слова бабушки. «Ты пошел в мать, а в папу». Егор прозрел. Отец не выносил маму, потому и Егора терпеть не может. Чем больше он об этом думал, тем страшнее ему становилось. Да, в тот ужасный день отец был со своими приятелями. Он позвонил одному из них, чтобы тот подвез его до работы, потому что машину отца заперли во дворе. Приятеля звали Роман Мордовин. Егор с тех пор ни разу не слышал, чтобы отец разговаривал с Мордовиным. «Почему?» — спрашивается. потому что все повязаны убийством, вот почему. Если эти двое соврали на допросах, значит, алиби отца ничего не стоит, верно? Он подъехал на чужой машине, когда мама вышла из сквера, — думал Егор. Позвал ее, она села в тачку. — Почему согласилась? Ей ведь нужно было на работу. Он долго думал, и его осенило. «Отец соврал, что кто-то из нас заболел!» Они втроем привезли маму к Мордовину, там убили. Отец заплатил своим приятелям, чтобы те молчали. Тело они где-то спрятали. Закопали, наверное. Договорились о том, как будут врать, и все, концы в воду. Теперь все поступки отца получили объяснение. «Конечно, они с мамой ссорились!» Она заступалась за Егора, когда отец поднимал на него руку. Отец ненавидит, когда ему возражают, он от этого сразу звереет. После того, как Егор все понял, у него появилась настоящая цель. Раньше он просто хотел свалить из дома, но куда бежать? Никакой родни у них больше нет. Вторая бабушка умерла еще до рождения Егора и Леньки. Нигде его не ждут. Теперь он знал, чего хочет по-настоящему. Найти, где эти твари похоронили маму. Пусть в полиции сделают экспертизу и заставят убийц признаться. Егор просмотрел целых пять сезонов CSI и знал, даже спустя десять лет на теле остаются улики. Он начал откладывать деньги, подворовывал понемногу у бабушки. У отца боялся, заметит. Но отец и без этого как будто что-то почувствовал. Стал поглядывать на Егора подозрительно. Чуть ли не каждый вечер провоцировал на скандал. Егор зубы стискивал, чтобы не сорваться. Леньке он, естественно, всё рассказал, но брат отреагировал не так, как ожидал Егор. «Зачем папе это делать?» — спросил он. «Потому что он её ненавидел. Я ж тебе сказал». «Фигня», — возразил Ленька. «Ты географичку тоже ненавидишь, и не ты один». Но что-то убивать её никто не торопится. Егор задумался. Однажды он смотрел фильм, в котором муж-психопат выслеживал свою жену с дочкой. Жена пряталась по разным городам, но в итоге придурок всё равно нашёл её и попытался убить. В фильме жена выучилась карате и вырубила этого козла. А мама так не умела. Она была маленькая, слабенькая. А отец здоровый и сильный. В бабушку пошёл. «Мама хотела с ним развестись», — он поднял на брата уверенный взгляд. «Забрать нас, сбежать и спрятаться в другом городе. Отец об этом узнал. Вот почему всё так случилось». Лёнька помолчал немного. «Слушай», — сказал он наконец, — «я понимаю, вы с ним собачитесь всерьёз. Но маму он не убивал». «Откуда ты знаешь?» Лёнька в ответ пожал плечами. «А может, он её бил?» Зашёл Егор с другой стороны. «Всех соседей расспрашивали. Если бы бил, кто-нибудь сдал бы его». егору прямо покачал головой. «Нет, Лёнька просто не хочет верить в страшное. Он и сам поверил не сразу». «Ты не со мной, значит?» ну, «Должен же кто-то их утихомирить, когда ты смоешься». Невозмутимо отозвался Лёнька, кивнув в сторону кухни. «Уже придумал? Где будешь зависать?» Егор хотел ответить, что понятия не имеет, и вдруг понял, что знает. Вечером Севастьянов ушёл, позвякивая сумкой. и за пропал. Егор уже начал волноваться, что придётся ночевать одному. Тогда пришлось бы оставить наружную дверь не запертой, чтобы возвратившийся в ночи Севастьянов не колотился в неё, как мотылёк о лампу, и не орал под окнами. А идея спать с открытой дверью Егору категорически не нравилась. Пусть в холмах, по выражению бабушки, два с половиной инвалида, тем страшнее, забредёт какой-нибудь псих. Нафиг-нафиг. Куда он утопал, Севастьянов не сообщил. То ли к соседям на дальний конец холмов, то ли в город. Идти его искать глупее не придумаешь. Егор вообще-то прячется. А тут, значит, сам возьмет и явится к людям. Здрасте, где дядя Вася?» Севастьянов Егора не опекал. Вел себя по отношению к нему, как к приблудившемуся коту, которому не сказать, чтобы рады, но и гнать не будут. Молока в миску плеснут, за ухом небрежно почешут. Не считая того первого вечера, когда старикан проявил заботу и накормил его до отвала, в остальном он к Егору относился без особого внимания. И это было круто. Севастьянов сам по себе, Егор сам по себе. Наконец-то на Егора никто не орал, не называл выродком и ошибкой природы. Полгода назад отец бросил ему в лицо, как оскорбление, «Ты материн сын!» Егор поначалу даже не понял. «Материн?» И вдруг сообразил. «Мамин!» «Ну да, всё правильно. Он мамин сын». Егор заискрился от счастья. «Мамин!» Отец посмотрел на него странно. «Неумный ты человек. Ну да ладно. Пожалею тебя на этот раз». Егор не понял, о чём это он, да и не вдумывался. Главное, что папаша отвесил такой комплимент, какого ему ещё лет десять не родить. Пока старикан где-то шастал, Егор сидел в темноте, смотрел в окно, за которым медленно гасли сумерки. Зимой сумерки синие, весной зелёные, летом розоватые, как сирень, а сейчас жёлтые, даже оранжевые. Иногда он поглядывал на мамину карточку, которая лежала перед ним на столе. Сгущавшаяся темнота сначала поглотила дом напротив, затем ближние кусты. Просочилась в оконные щели и уже размывала мамины черты на карточке, как вдруг зажглись фонари вдоль дороги. Золотая цепь протянулась по деревне. Егор вздохнул с облегчением. Хотя он мог включить свет, ему не хотелось этого делать. Плотных штор Севастьянов не держит, а сидеть одному, как меченосец в аквариуме, на виду темноты, неприятно. Свет упал на фото, и кулон на маминой шее блеснул, как настоящий. Стал выпуклым, словно продавил фотографию с обратной стороны. Егор даже дотронулся до снимка, хотя и понимал, что это всего лишь иллюзия. Кулон! Его подбросило на стуле. Когда Севастьянов вернулся, Егор кинулся к нему. «Дядь Вась, у вас есть металлоискатель?» «Миноискатель в смысле?» «Хе, в сарай где-то валяется». «А можно найти?» прям сейчас, что ли? Ну ты чего, пацан?» «Ну, пожалуйста, очень нужно!» Севастьянов раздраженно фыркнул, но подчинился. Они зашли в тёмный сарай. Старикан щёлкнул выключателем, и лампочка осветила самогонный аппарат на грубо сколоченном низком столе, садовые инструменты и неопределённые завалы под брезентом у дальней стены, очертаниями напоминающие горы. «Вон там!» — махнул рукой Севастьяна в сторону гор. «Хочешь, ищи. Перчатки справа, в корзине». Егор никогда не нашёл бы искомы Он был уверен, что ему нужна какая-то длинная палка, похожая на грабли. Но Севастьянов, понаблюдав за его бессмысленными, как у котёнка, тыканьями во все углы, грубовато сказал «Отлезь». Отодвинув в сторону мешки, старик извлёк наружу тёмно-зелёный ящик, похожий на чемодан, и передал Егору «Тащи в дом». На кухне Севастьянов с изумительной быстротой собрал вытащенные из ящика детали — Егор наблюдал, как он соединяет две длинные трубки, будто собирает пылесос. На столе вольготно, точно накормленной змеей, разлеглись толстые провода. «И чего? Будет работать?» — недоверчиво спросил Егор. «А чего ему не работать-то? Отменная вещь, между прочим. Батарейки только нужны в усилительный блок. Вот не знаю, есть ли у меня такие». Батарейки нашлись. Севастьянов нацепил наушники и, нахмурившись, принялся подкручивать что-то. «Это резистор?» — влез под руку Егор. Э «Резистор, да?» «Не мешай». В конце концов, убедившись, что всё работает, Севастьянов снял наушники и положил на стол. «Осваивать будешь? Или только поглазеть хотел?» Остаток вечера Егор учился пользоваться прибором. Это оказалось труднее, чем он представлял. Миноискатель весил шесть килограммов. Руки у Егора устали уже через несколько минут. Он прислушался к хрипам и пискам в наушниках, которые то и дело сползали с головы, и одновременно водил перед собой тяжеленной палкой. «Теперь учись разбирать-собирать». Севастьянов показал, как отсоединять друг от друга палки, которые назывались штангами, как укладывать детали в ящик. На исходе второго часа обучения Егор взмок и выдохся. «Ты не продать ли его хочешь?» — неожиданно спросил Севастьянов. «Учти, эта модель старая, с вооружения давно снята. Много за него не выручишь. Безотказная тема хороша. Видишь?» «Сколько в сарай провалялся, а включили, и пашет как миленький. Но современный-то легче раз в десять». «Не продать!» — у Егора не было сил даже возмутиться. «Для дела нужен». Ну, «Смотри у меня. Вернешь в целости и сохранности».